Глава 49. Юля. Боль адская, невыносимая. Это единственное, что я ощущала. Мне казалось, что я больше не выдержу. Наступала чернота, а потом всё начиналось заново. Сколько может выдержать человек? Я не знаю. Я молила о том, чтобы меня убили, потому что терпеть не было сил. Каждый раз, когда меня приводили в сознание, я мечтала, что следующего раза не будет. Я убегала от реальности, думала о счастливых моментах, и все они были связаны с Мерланом. Я рыдала на взрыд и желала оказаться в его объятиях. Если бы он был рядом, то никто бы меня не обидел, не посмел бы. Я хотела, чтобы он спас меня, но не знала, встретимся ли мы вновь. Я шептала слова любви Может, ветер донесёт их ему. А потом мне казалось, что я слышу мужа, его голос, который просит не покидать его, жить, бороться. Я вы с радостью, дорогой, но сил больше нет. Я так устала. Я приходила в себя и снова теряла сознань. Я не понимала, где реальность, а где плод моего воображения. Всё слилось в адскую агонию. В следующий раз я проснулась рывком, словно кто-то пнул меня со срыва. Вокруг была темнота. Я пыталась открыть глаза, но не смогла. Дросущимися руками я дотронулась до лица. Оно было в каких-то бинтах и трубках. Что-то пищало. Я пыталась себя это сорвать, но не могла. И тогда закричала. Чьи-то руки пытались до меня дотронуться, но я отбивалась словно сумасшедшая. Нельзя, чтобы они трогали, будет опять больно. И снова мне слышался голос Тима. Я разрыдалась и протянула к нему руку. А потом почувствовала укол в руку, и вновь наступила тьма. Юлия, вы меня слышите? Как сквозь толщу воды услышала чей-то голос. Юлия, пора просыпаться. Сердце болезненно сжалось, и я разнервничалась. Кто это? Неужели надо мной вновь будут издеваться? Вновь послышался писк датчиков, а потом прикосновение к ладони. Я тут же отшатнулась от ненавистного контакта. Юлия, всё хорошо. Вы находитесь в больнице. Меня зовут Сергеевич Славувич. Я ваш врач, — спокойно говорил мужчина. Я открыла глаза, но повязка мешала. Я потянулась, чтобы содрать ее с себя. Врач, я почему-то не верила этому. Я бы очень не советовал самой снимать повязку. Позволь это сделать мне, — мягко спросил. Тим. Из горла вырвался лишь хрип. Где? Где мой муж? Только когда он будет рядом, я поверю. И тут я почувствовала его, своего супруга. Тимерлан взял меня за руку. Я вздрогнула всем телом, трясущейся рукой поднесла его ладонь к губам и поцеловала. Глубоко вдохнула его запах. Это точно он. Тим, я здесь, Ю. Всё хорошо, малышка. И тогда я сломалась. Врач кое-как снял повязку, и я увидела Тимерлана. Зрение у меня было ещё плохим и размытым, но это был он. Я почувствовала прилив небывалой силы. Он смотрел на меня с непонятными эмоциями. Мне даже казалось, я увидела, как блестят его глаза от слёз. Какая глупость. Секунду я смотрела на него, а в следующее мгновение повисла на его шее, обнимая так сильно, как только могла. Боли я практически не ощущала. Да и плевать. Главное, что он рядом, такой родной, такой любимый. Я плакала, пряча лицо на его груди, а он обнимал и шептал слова утешения. Я хотела соединиться с ним, хотела стать единым целым. Я никогда так ни в ком не нуждалась, как в нем. В последующие дни Тим не отходил от меня ни на шаг. Отгонял от меня кошмары, говорил, что меня больше никто не обидит. А я верила. Я не смотрела на себя в зеркало, просто не могла. Я слушала о том, как врач говорит о моих повреждениях. И внутренности скручивала узлом. Наверное, сейчас я похожа на циркового урода. Мне хотелось одного, домой, куда угодно, лишь бы с Тимом. Я спрашивала у него, как он меня нашел. то с колчаком, но муж не рассказывал, всегда переводил тему и говорил не переживать об этом. Мне стало лучше настолько, что я сама без посторонней помощи смогла дойти до ванной. Пришло время встретиться с реальностью лицом к лицу. Тимерлана не было в палате. Пока я спала, он ушёл, я слышала. Я не хотела, чтобы он знал, что я задумала. Я хотела сделать это сама. Может, глупо, может, пожалею, не знаю. Я включила свет, прислонилась к стене и выдохнула. Путь занял десять шагов от силы, а я устала так, словно пробежала марафон, оттолкнулась от стены и дошла до раковины, сделала три поверхностных вдоха и посмотрела на свое отражение. Я закрыла рот руками, чтобы не закричать. Я была безобразной. На лице синяки, при пухлости, зашита бровь и скула. Волосы. Моя гордость и любовь. Их не было. Я провела трясущейся рукой по ёжику бриттых волос. Наверное, врачи состригли их машинкой. Слёзы покатились по щекам. Я стала осматривать себя дальше. Шея вся в синяках. Пока не передумала, скинула бретельки ночной сорочки с себя и посмотрела на своё тело. Боже мой! Весь мой живот был изуродован. Я помнила, как Герман выводил какую-то надпись, но я не могла разобрать слов. И моя нога, что я порезала об осколок, болела нещадно. Доктор сказал, нужно время, чтобы вновь научиться нормально ходить. Я была похожа на карту человеческой жестокости. Врач спрашивал, насиловали ли меня. Я ничего не ответила, потому что не знаю. Не знаю, что они делали с моим телом, когда я была без сознания. Я всхлипнула и быстро надела на себя сорочку, обняла руками. И тут в зеркале заметила, что не одна. Муж наблюдает за мной. Мне сначала стало стыдно за свой вид, своё уродство. Надеюсь, он не видел многое. Но глаза вновь навернулись слёзы, и я попыталась их отогнать. Мне так хотелось, чтобы он подошёл и обнял меня. "Тебя сегодня выписывают. Ты будешь жить у Амирхана", сказал он хрипло. Мне казалось, он каким-то отстранённым, далёким. Я повернулась к Тимерлану лицом. Я буду жить, а ты я буду занят. Мне нужно уехать. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Сердце пропустило болезненный удар. Я сделала шаг к супругу. Меня начала накрывать паника. Но ты мне нужен, тем я. Не могу без тебя. Можешь, Юля. Ты сильная. глухо сказал Зарина и Амирхан о тебе позаботятся с этими словами он развернулся и ушёл и это было во сток раз больнее чем все пытки вместе взятые